Глава 39. Тася «Я чувствовала себя никчемной вещицей, на которую можно взять и поспорить ради горстки каких-то костей. Никогда прежде не ощущала себя настолько паршиво, никогда. Вспомнила, каким храбрым был Костя, когда вышел из машины и, взяв биту, пошел на тех отморозков. Потрясающая актерская игра, достойна Оскара». Костя завернул этот спор в красивый фантик и выставил себя героем. А я, как наивная дура, решила, что и в наше время существуют рыцари на белом коне, готовые ради меня рисковать жизнью. Спасибо Тимуру, что открыл мне глаза, иначе я бы до конца дней считала, что Костя спас мне жизнь и не догадывалась, какие хитросплетения вились вокруг всей этой героической истории. Я поочередно трезвонила папе, Кате, Тимуру, чтобы хоть кто-то пролил свет на то, какие последствия повлекла за собой драга в универе». Тимур не отвечал, папа сбрасывал вызов, затем прислал сообщение: "Я на совещании" и отключил трубку. Катя, по всей видимости, была с ним, так как тоже игнорировала мои звонки. Всё, что я могла, сидеть дома, размазывать по щекам слёзы и наполнять вселенную мольбами, чтобы Тимура не посадили в тюрьму за нанесение тяжкого вреда здоровью. Если бы я только знала, в какое отделение полиции его увезли, то была бы уже там. Я готова была свидетельствовать о его защиту и доказывать, что у него были все основания съездить по лицу Морозову. Я желала добиться справедливости, чтобы папочка генерал узнал, кто послал в наш посёлок от Морозов, которых искала вся московская полиция. И тут я задумалась, а искала ли? Что если Костя соврал, что их вообще искали? Ведь я полностью доверилась ему, и наша семья не влезала в это расследование, положившись на связи его отца. Тогда тем более мы не должны молчать. Пусть его отец узнает, в какие игры играет его сынок и накажет по всей строгости закона. Господи, хоть бы Тимур отделался административным наказанием и штрафом. Схлипнула я, расстроившись из-за него не на шутку. Я услышала мотор машины. Выглянув в окно, увидела, как паркуется татуированная иномарка Тимура и, выскочив из комнаты, бросилась вниз. Я застала его в прихожей, снимающем кроссовки. «Тебя отпустили?» Спросила я, осторожно проходя в прихожую: "Как видишь, что тебе будет за драку?" "Ничего", вешая на крючок куртку ровным тоном ответил он. "В смысле?" нахмурилась я. "Твой дружок не стал снимать побои и писать заявление". Он развернулся и, проходя мимо меня на кухню, добавил: "Можешь, кстати, снова его отблагодарить". Я проглотила намёк на то, что я могу снова переспать с Костей, и пошагала за ним. Хочешь сказать, что он не станет писать заявление? И я вопросительно уставилась на него. «Не станет». Недовольно ответил он, наливая в стакан воду. «Почему?» «По кочану». Тимур опустошил стакан, поставил его на стол с такой силой, что подпрыгнула ваза с конфетами и перевел уставший взгляд на окно. «Ты рассказал полиции, за что ты его ударил?» «Как на духу. И что?» «И что, что?» усмехнулся он и пристально уставился на меня. Ну, там примут хоть какие-то меры, ведь он не меньше виновен, верно, он подстроил. Когда отец-мент его сынов автоматически ничего не подстраивал. Он скромный парень, сидящий дома за книгами, который боится высовывать нос на улицу в тёмное время суток. А в момент совершения преступления он всегда каким-то чудом оказывается в каком-то людном месте, где его видели десятки незаинтересованных в расследовании глаз. Обычно так бывает, если ты плохо знаком с этой системой. Хмыкнул Тимур. По крайней мере, так было, когда он сбил на переходе беременную девушку. И в этот раз мне тонко намекнули, что если я открою рот, то он напишет заяву за избиение. Соберет свидетелей, а там их было полсотни, и тогда мне придется не сладко». «Подожди, а тот, кто тебе сказал про споры про его причастность к нападению, не сможет дать показания?» «Нет», – усмехнулся Тимур. «Каждый трясется за свою задницу, если ты еще этого не поняла». Получается и Кость останется безнаказанным, и ты? Ну, как тебе сказать? Нервно хохотнул он. Завтра я иду к ректору, минимум мне грозит выговор, максимум отчисление. Это был удар под дых. Конечно, можно было ожидать и худшего, но мысль, что его могут исключить из универа, потому что он вступился за меня, полоснула лезвием по сердцу. Я чувствовала свою вину перед Тимой, хотелось что-то сделать, чтобы помочь ему, но пока что я с трудом могла подобрать слова. «Не стоило тебе, Мара, честь из-за меня!» Поежилась я, обнимая себя руками. «Ого!» Он скрестил руки на груди и поднял брови. «Ты знаешь слово «честь», откуда, если не секрет?» И тут во мне забурлила обида. «Прекрати разговаривать со мной, как с подстилкой!» Я сжала кулаки и быстро задышала. «Не спала я с ним, ясно? Он все подстроил, чтобы получить те дурацкие четки. Я не из тех, кто прыгает в постель к первому встречному». Если хочешь знать, то я вообще ещё ни с кем. Я вовремя себя остановила, чтобы на эмоциях не поведать ему детали своей интимной жизни. Да пошёл ты вообще. Обиженно бросила я и побежала в свою комнату. Тимур. Значит, не спала она с Чипалина, улыбнулся я, накладывая в тарелку салат. Тогда этот хмырь слишком легко отделался, нужно было ему сломать хотя бы пару рёбер, что ли. Сев за стол, я задумался. То есть получается, Тася ещё девственница. Ну, молодец, бережёт себя для Тимурки. Я понял, что мне совсем не до салата, а сидел и улыбался, как идиот, барабаня пальцами по столу. Эта новость сделала мой день, потому что я буду у неё первым и последним. Я решил дать ей немного остыть, потом подняться в её комнату и извиниться за свои слова. Но тут на обед приехали мама с дядей Сашей и устроили мне добрус по поводу драки. Так оказалось, ему же сообщили из универа. Компот они не поделили в столовой, фыркнула мама. Так я тебе и поверила. Ты же понимаешь, что тебя могут отчислить. Садясь напротив меня за стол, возмутился дядя Саша. Тим, в твоих же интересах рассказать нам, из-за чего была драка. Я подключу своих юристов и дружно будем решать, что делать дальше. Вот именно, рявкнула мама и стукнула меня по затылку. А не то он напишет заявление в полицию, будешь знать. Да не напишет он ничего, мам, всё уже уладили. Да как это уладили? всплеснула руками мама. Ты парню нос сломал. Сломал, а потом отдал ему свой компот, и мы заключили мировое. Говорю же, всё уладили. Поцеловав маму в щёку, я взял с дивана спортивную сумку и отправился на тренировку. Я не стал рассказывать предкам из-за чего на самом деле произошла драка. Это повлечёт за собой ряд проблем. Дядя Саша, узнав, что нападение было спланировано, Немедленно поедет в полицию, а дальше Луковка напишет на меня заяву и привет, овсянка с тараканами или что там дают в тюрьме на завтрак. Его батя-генерал был достаточно убедителен, когда говорил, что упечёт меня далеко и надолго. Я переоделся для тренировки, вошёл в зал и посердитому лицу тренера понял, до него тоже дошла информация о драке. Князев, иди сюда. Он скрестил на груди руки и, опустив голову, стал кусать изнутри щёку. Этот жест не сулил ничего хорошего. Обычно тренер долго молчал и кусал щёку, когда принимал какое-то непростое для себя решение. Я остановился напротив. Вы уже в курсе, вздохнул я и только открыл рот, чтобы всё ему объяснить, как тренер заговорил первым. Какое главное правило бойца? подняв на меня суровый взгляд, спросил он. Никогда не применять свои навыки вне тренировочного зала или спортивной арены. А озвучил я правило, которое знал как отче наш. Что будет, если боец нарушит это правило? Стальным тоном спросил тренер и поджал губы. Я знал, о чём шла речь. С парнями, которые дрались на улицах, тренер обычно прощался без суда и следствия. Я могу объяснить, хриплым голосом сказал я. Объяснять надо было тому парню, которому ты сломал нос, объяснять, Тимур, а не махать кулаками. крикнул он на весь зал и спокойно добавил: "Я учил тебя этому с детства". Тренер несколько секунд молча смотрел на меня. За те годы, что знал его, я ни разу не видел столько разочарования и злости в его взгляде. Я набрал полную грудь воздуха и напрягся, приготовившись услышать его вердикт. Внутри меня слабо трепетала мысль, что это ещё не конец, что он даст мне шанс реабилитироваться, и тогда я докажу, что он во мне не ошибся. Я возьму все возможные золотые медали и кубки. Я пообещаю решать все вопросы словами. Я больше никогда не поставлю на кон свою спортивную карьеру. Иди переодевайся, Тимур. До тебя тренировки в нашем клубе окончены.